Глава 4. Фелодиары Глубины прошлого. Часть 1. Мутную пелену сна разорвали картины давно ушедших событий, плотно врезавшихся в память. Моя молодость. После перевода в герцогский разведывательный корпус меня посылали на самые разные задания. Мой послужной список был безупречен. Я гордился своей репутацией профессионального разведчика. Дурак! Я прижимаю к дереву Рудольфа Трона, выбиваю из него информацию. Когда же это было? Неважно. Помню лишь, что это мое первое серьезное задание. Были подозрения, что в этой деревне скрывается Винсент Глазго, рецидивист, государственный преступник, нежелательное лицо номер один. Я вытащил нож и приставил лезвие к шее Рудольфа. Да, Винсент был там. Шаги за моей спиной. Шорох. Дети. Мальчики, девочка, 12 и 14 лет. Большие, испуганные глаза. Они увидели нас и стали убегать. Я растерялся. Они были свидетелями. Они были опасны. Они могут рассказать, сорвать всю операцию. И тогда Глазго уйдет, и моя репутация будет подмочена. А я дорожу своей репутацией. Рудольф остался где-то позади, захлебываясь кровью. Дети. Медленные. Хрупкие. Слишком медленные. Слишком хрупкие. Мальчик хватает палку, защищая отступление девочки. Я не могу удержать свою руку, сжимающую окровавленный нож, и острая сталь аккуратно и точно входит ему между третьим и четвертым ребром. Я тогда еще не знал, что больше никогда не смогу забыть его глаза. Выйдя из оцепенения, вижу девочку. Она карабкается вверх, цепляясь маленькими ручками за рыхлую землю, пачкая новое платье в грязи. Там, за оврагом находится деревня. Ей почти удалось спастись. Она забралась на склон и замерла. Русые волосы, красивое цветное платье, маленькая фигурка и нож, рукоять которого торчит в спинке. Она неестественно долго падает, раскинув руки, и желтые листья путаются в русых волосах. Командор. Карлос Флайн отдает приказ выдвигаться в деревню. Позже туда отправляюсь и я. Операция успешно завершена. Деревня горит. Ее улицы залиты кровью и завалены телами женщин, стариков и детей. Группа солдат держит вырывающегося окровавленного мужчину. Он кричит. Пытается освободиться, чтобы вбежать в горящий дом, а сквозь пламя, пылающие хибары, слышится младенческий плач. А потом дом рухнул. Командор хлопает меня по плечу, говорит что-то о повышении и блестяще выполненном задании. На форме остается след от его окровавленной ладони. Холодные, голубые, все ненавидящие глаза Винсента Глазго смотрят на меня. Разбитые в кровь губы шепчут «Ненавижу». Крик младенца, обреченного сгореть заживо в родном доме. Матильда, прижавшая мою руку к своему животу. Младенец плачет. Холодные голубые глаза, горящие ненавистью. «Мы будем ждать тебя, Кейн!» Черная, зловещая башня из серого камня. Магический луч разрывает небеса, уносясь вдаль. Окровавленные губы шепчут. Мы будем ждать тебя. Маги, стоящая в кольце, В центре очень знакомая фигура, Горящей ненавистью и яростью глаза, Плач младенца в погребальном пламени, Моя рука на ее животе, Мы будем ждать. Ненавижу!